Глава 7. После похорон Дануси Сбышка не болел, но жил как бы в оцепенении. Сначала, в первые дни, ему не было так худо. Он ходил, разговаривал об умершей жене, навещал Юранда и сидел возле него. Он рассказал Ксензу о пленении матьки, и они решили отправить в Пруссию и в Мальборг-Талиму, чтобы тот разузнал, где находится матька, и выкупил его. заплатив вместе с тем и за сбышку столько гривен, сколько было условлено с Арнольдом фон Баденом и его братом. В спыховских подземельях не было недостатков серебря, которое Юранд в свое время частью нажил, частью добыл на войне. Иксенц полагал, что меченосцы, как только получат деньги, легко отпустят старого рыцаря и не потребуют, чтобы молодой являлся отдельно. «Поезжай в Плотск!» — сказал Талими на прощание ксенц. — И возьми от тамошнего князя пропуск, иначе первый попавшийся контур оберет тебя, а самого посадит в тюрьму. — Ну, их-то я знаю, — ответил старик Талима. — Они умеют обирать даже тех, которые приезжают с княжескими грамотами. И он уехал. Но вскоре ксенц Карп пожалел, что не отправил самого сбышку. Правда, он предполагал, что в первые минуты горя юноша не сумеет один как следует справиться с делом или, быть может, вскипит злобой против меченосцев и подвергнет себя опасности. Знал Ксенц и то, что трудно будет с сейчас же уехать от дорогой могилы с живым еще чувством горя после недавней утраты и тотчас же после такого страшного и горестного путешествия, которое совершил он откуда-то из-под Готти Свердера Доспыхова. Но потом он стал сожалеть, что принял все это в расчет, потому что с день ото дня становилось хуже. До самой смерти Донуси жил он в страшном напряжении, когда все силы его были приподняты. Ездил чуть не на край света, сражался, отбивал жену, пробирался через дикие леса. И вдруг все это кончилось. Точно кто мечом отсек. И осталось только сознание, что все это было ни к чему, что все труды были напрасны, и что хоть они миновали, но вместе с ними миновала часть жизни. Исчезла надежда, счастье, погибла любовь, и не осталось ничего. Каждый живет завтрашним днем, каждый что-то затевает, что-то лелеет в будущем. А для сбышки завтрашний день стал безразличен. Что же касается прошлого, то у него было такое же чувство, как у Ягинки, когда, уезжая из Спыхова, она говорила, «Счастье мое позади, а не впереди». Но сверх того в душе Сбышки это чувство тоски, пустоты и несчастья вырастало на почве страшных мучений и все обострявшегося сожаления о Данусе. Это сожаление наполняло его всего, господствовало в нем и в то же время все крепло, так что в конце концов в сердце Сбышки не осталось уже места ни для чего иного. Об этой тоске он только и думал, и лелеял ее в себе, и жил только ею одной, бесчувственный ко всему остальному. замкнувшийся в самом себе, все время как будто в полусне, не сознающий того, что происходит вокруг. Все его самообладание, его былая живость и деятельность превратились в безразличие. В его взгляде и движениях была теперь какая-то стариковская тяжесть. Целыми днями и ночами просиживал он или в подземелье, у гроба Данусе или на скамье возле дома, греясь в полуденные часы под лучами солнца. Иногда он забывался настолько, что не отвечал на вопросы. Ксен Скалип, любивший его, стал побаиваться, как бы эта мука не проела его, как ржавчина проедает железо, и с грустью думал, что, пожалуй, лучше было бы отправить сбышку хотя бы к меченосцам с выкупом. «Надо!» — говорил он местному дьячку, с которым за отсутствием кого-либо другого беседовал о своих заботах. «Надо!» чтобы какая-нибудь случайность встряхнула его, как ветер дерева, потому что иначе он того и гляди совсем высохнет. Идечок поспешно соглашался с ним, говоря для сравнения, что когда человек подавится костью, лучше всего бывает дать ему хорошенько по шее. Однако никакая случайность не появлялась, но зато через несколько недель неожиданно приехал рюцерди Лорш. Вид его потряс избышку. потому что припомнил поход на и освобождение Дануси. Сам Дилорш нисколько не боялся берегить эти болезненные воспоминания. Напротив, узнав о несчастье Избышка, он вместе с ним пошел помолиться у гроба Дануси, непрестанно о ней говорил, а потом, будучи и министрелем, сложил о ней песню, которую пел под аккомпанемент лютни ночью» у решетки подземелья. Так трогательно и уныло, что Сбышка, не понимавший слов, От одного напев разрыдался и плакал до самого рассвета. Потом, сломленный этими слезами, горем и утомлением, он погрузился в долгий сон. А когда проснулся, видно, горе значительно утекло со слезами, потому что он стал живее, чем в предыдущие дни, и смотрел веселее на окружающее. Он очень обрадовался рыцарю Делоршу и стал благодарить его за приезд, а потом расспрашивать, откуда тот узнал о его несчастье. Делорж при помощи Ксенза Калеба, служившего переводчиком, отвечал ему, что о смерти Дануси узнал только в Любаве, от старого Талимы, которого видел в числе пленников у тамошнего Комтура, но что он и без того ехал вспыхов, чтобы отдаться в плен сбышке. Известие о том, что Талима взят в плен, произвело большое впечатление и на сбышку, и на Ксенза. Они поняли, что выкуп пропал, потому что на свете не было ничего труднее. чем вырвать из глотки меченосца однажды попавшие к нему деньги. Поэтому надо было ехать со вторым выкупом. «Горе!» — воскликнул Збышка. «Значит, бедный дядя ждет там и думает, что я забыл о нем. Надо теперь во весь дух спешить к нему». И он обратился к Делоршу. «Ты знаешь, что случилось? Знаешь, что он в руках меченосцев?» «Знаю!» — отвечал Делорш. «Потому что я видел его в Мальборге и потому сам приехал сюда». Между тем Ксен Скалиб стал жаловаться. «Плохо мы поступили», — сказал он. «Да никому в голову не пришло. Кроме того, я больше надеялся на ум Талимы. Зачем же он не поехал в Плотский без всякой грамоты отправился к этим разбойникам?» В ответ на эти слова рыцарь Делорж пожал плечами. «Что им эти грамоты? Разве сам князь Плотский, как и ваш здешний, мало от них терпит обид?» У границы вечные битвы и набеги, да и вашей спуску не дают. А каждый не то что комтур, каждый войд делает, что хочет. Что же касается жадности, так они словно перещеголять хотят друг друга. Тем более Талима должен был ехать в Плоцк. Он так и хотел поступить, но его ночью на границе схватили на ночлеге. Они бы и убили его, если бы он не сказал, что везет деньги в любаву комтуру. Тем он и спасся, но теперь Комтур представит свидетелей, что он сам говорил это. «А что же с дядей Матькой? Как он? Здоров? Не собираются там его убить?» — спрашивал Збышка. «Здоров?» — отвечал Делорж. «Там злы на короля Витольда и на тех, кто помогает Жмудинам. Очень. И, наверное, они убили бы старого рыцаря, если бы не то, что им жаль выкупа. По той же причине братья фон Бадены защищают его, а кроме того...» Капитул озабочен моей участью. Если они мной пожертвуют, против них возмутятся рыцари и во Фландрии, и в Гельдерне, и в Бургундии. Ведь вы знаете, что я родственник графа Гельдернского. А почему же дело идет о твоей жизни?» С удивлением перебил Сбышка. «Да ведь я же взят тобой в плен. Я сказал у Мальборге так. Если вы убьете старого рыцаря из Богданца, то молодой убьет меня». «Не убью, ей-богу, знаю, что не убьешь, но они этого боятся, и потому матька у них в безопасности. Они говорили мне, что и ты в плену, потому что братья фон Бадин отпустили тебя только на честное слово рыцаря, а потому ты не обязан являться. Но я ответил им, что когда ты брал меня в плен, ты был свободен, и вот я твой, а пока я в твоих руках, они ничего не сделают ни тебе, ни матьке». «Ты выкуп фон Баденам отдай, но за меня требуй вдвое, даже втрое больше. Они должны заплатить. Я не потому так говорю, что думаю, будто я больше вас стою, но чтобы наказать их за жадность, которая мне отвратительна. Когда-то у меня о них было совсем иное представление. Но теперь опротивили мне и они, и пребывание у них. Пойду в святую землю». Искать приключений там, потому что им служить больше не хочу. Или останьтесь у нас, рыцарь! сказал ксен Скалеп. Да, я думаю, что так и будет, потому что, мне кажется, они за вас выкупа не дадут. Если они не заплатят, я сам заплачу, отвечал Делорш. Я приехал сюда с большой свитой, и телеги у меня полны от того, что на них хватит. Ксен Скалеб перевел взбышки эти слова. которым матька, наверное, не остался бы бесчувственным, но сбышка, как человек молодой и мало думающий о богатстве, ответил. «Честью клянусь, не будет так, как ты говоришь. Ты был мне брат и друг, и никакого выкупа я от тебя не возьму». И они обнялись, чувствуя, что между ними создалась новая связь. Но Дилорш усмехнулся и сказал. «Хорошо. Пусть только немцы об этом не знают. Иначе они станут запугивать вас судьбой, матьки. И видите ли...» «Они должны заплатить, потому что будут бояться, что в противном случае я разглашу по всем дворам и между рыцарями, что они охотно приглашают рыцарей в гости, но что, когда кто-нибудь из гостей попадает в плен, о нем забывают. А ордену гости теперь очень нужны, потому что он боится Витольда, а еще больше поляков и их короля». «В таком случае пусть будет так», — сказал Збышка. «Ты останешься здесь или где хочешь в Мазовии, а я поеду в Мальборг за дядей и буду прикидываться, что страшно тебя ненавижу. Клянусь святым Георгием. Сделай так», — отвечал Гелорж, — «но сперва выслушай, что я тебе скажу. В Мальборге говорят, что в Плотск должен приехать польский король и встретиться с великим магистром в самом Плотске или где-нибудь на границе». Меченосцы этого очень хотят, потому что хотят понять, будет ли король помогать Витольду, если тот открыто объявит им войну из-за жмуди. О, -о, О, они хитры, как змеи. Но этот Витольд еще хитрее. Орден его тоже боится, потому что никогда не известно, что он затевает и что сделает. Отдал нам жмуть, говорят в ордене, но из-за нее всегда словно меч держит над нашими головами. Слово скажет, и восстание готово. Так и есть. Надо мне когда-нибудь собраться к его двору. Быть может случиться подраться там на арене, а кроме того я слышал, что и женщины тамошние бывают порой прекрасны, как ангелы. — Вы, рыцари, говорили о приезде польского короля в Плотск? — перебил его Ксен Скалеб. — Да, пусть сбышка присоединится к королевскому двору. Вы знаете, что когда нужно, никто не умеет. быть смиреннее меченосцев. Пусть Збышка присоединится к свете короля и домогается своего. Пусть как можно громче кричит о беззаконии. Его по-другому будут слушать в присутствии короля и краковских рыцарей, которые славятся по всему миру и суждения которых распространяются среди рыцарства. «Умный совет! Клянусь Богом!» — воскликнул Ксенц. «Да», — подтвердил Делорж, «а возможность есть». «Я слышал в Мальборге, что будут пиршества, будут турниры, что заграничные гости во что бы то ни стало хотят сразиться с королевскими рыцарями. Боже мой, ведь даже рыцарь Хуан из Арагонии должен приехать, величайший из христианских рыцарей. А вы не знали? Ведь он, говорят, из Арагонии прислал перчатку вашему завише, чтобы не говорили при дворах, что есть в мире другой, равный ему». Однако приезд рыцаря Лорша и его вид и весь разговор так пробудили сбышку от его болезненной тоски, в которую он до того был погружен, что он с любопытством слушал привезенные вести. О Хуане из Арагонии он знал, потому что в те времена каждый рыцарь обязан был знать имена славнейших воинов, а слава арагонских рыцарей, в особенности же этого Хуана, обижала весь мир. Ни один рыцарь никогда не устоял против него на арене, а мавры... как воробьи разлетались при одном только виде его лад, и всюду господствовало убеждение, что он — первый рыцарь во всем христианстве. И при весть о нем откликнулась взбышки боевая рыцарская душа, и он с большим любопытством стал расспрашивать. — Так он вызвал Завишу Черного? — Говорят, уже год прошел, как прибыла перчатка и как Завиша послал свою. — Так значит, Хуан из Рагоний, наверное, приедет. — Наверное ли, неизвестно, но говорят. Меченосцы давно послали ему приглашение. «Дай Бог увидеть такие вещи!» «Дай Бог!» — сказал Делорж. «И если даже Завиша будет побежден, что легко может случиться? Великая слава для него, что его вызвал сам Хуан из Арагонии! Даже для всего народа вашего слава! Вот посмотрим!» — сказал Збышка. «Я говорю только, дай Бог увидеть!» «Согласен!» Однако желанию их не суждено было на сей раз исполниться, так как старинные хроники говорят, что поединок зависший со знаменитым Хуаном Арагонским произошел только несколько лет спустя в Перпиньяне, где в присутствии императора Сигизмунда, папы Бенедикта XIII, короля Арагонского и множества князей и кардиналов, Завиша черный первым ударом копья повалил с коня своего противника и одержал над ним славную победу, но пока что избышка и делорш радовались, думая, что если бы даже Хуан из Арагонии не мог явиться теперь, то и без того увидят они славные рыцарские подвиги, потому что в Польше не было недостатка в борцах, мало чем уступающих за завише, а среди гостей, приезжающих к меченосцам, всегда можно было найти лучших французских, английских, бургундских и итальянских рыцарей, всегда готовых к бою. «Слушай», — сказал сбышка Делоршу, — «скучаю я по дяде, и хочется мне поскорее его выкупить. Поэтому завтра же перед рассветом я отправлюсь в Плоцк, Но зачем тебе здесь оставаться? Сделаем вид, что ты у меня в плену. Поезжай со мной, и увидишь короля и двор». «Об этом-то я и хотел просить тебя», — отвечал Делорш. «Потому что давно хотел видеть ваших рыцарей, а кроме того, слыхал, что дамы королевского двора более подобны ангелам». нежели обитательницам Юдоли земной. — Ты только что сказал это о дворе Витольда, — заметил сбышка.